Глава 64. Аса Тысячи воительниц, затаив дыхание, устремили свои взоры к небесам. Там, на высоте трех километров от земли, на фоне багрового заката, предвещавшего скорые морозы, разлетающимися в разные стороны искрами и каплями воды, вовсю трудились уцелевшие после столь сложного подъема волшебницы. Огненные потоки энергии, обвивавшие выступ, сменялись голубыми водяными брызгами, раздуваемыми ледяными ветрами. Накаляя и остужая, раз за разом волшебницы ветра и земли постепенно проникали во все вновь образованные трещинки и впадины. «Удивительно! Но, кажется, это действительно работает!» Вскрикнула одна из волшебниц, когда в метре от нее под тяжестью собственного веса дрогнул выступ. «Отлично! Продолжайте в том же духе!» Радостно скомандовала пут, после чего магические потоки вновь обрушились на доселе непокоренную скалу и ее выступ. «Госпожа Аса, что происходит?» Щурясь от лучей солнца, бивших прямо из-за выступа, спросила помощница командующей. Судя по всему, хотят обрушить выступ прямо на стену. Скептически оценивая данную авантюру, холодно отозвалась Аса, чье настроение и так уже было сильно подпорчено. Враги фактически без потерь взломали ворота, к тому же еще таким хитрым и поистине варварским методом. Ворота стали непригодны к использованию. Когда они попытались завалить проход хламом, Эта чертова баллиста вновь открыла огонь, буквально насквозь прошибая и уничтожая все плоды их стараний. Все, что она могла делать, так это только стоять и смотреть, ожидая подхода подкреплений от ледяной Айсай, что со дня на день должна была прибыть со своей армией. Вновь над их головами раздался мощный хлопок. Приковав к себе всеобщее внимание, Выступ, едва заметно для человеческого глаза, дрогнул, вызвав бурную реакцию со стороны ламийской армии. — Госпожа, вы видели? — с опаской переспросила подчиненная Асы. — Кажется, скала дрогнула. — Не может быть! Тысячи наших сестер и сестер наших врагов до этого дня пытались сотворить нечто подобное. Арар – необычная гора. В ее породе слишком много антимагических элементов, а вручную на подобное понадобится уйма времени и людских ресурсов. Не просто так же зодчие, спроектировавшие этот форт, оставили столь опасный ключ к его уничтожению. Не веря в то, что подобное реально, замахала головой старуха. «Лучше следите за стенами». Ламики точно скоро пойдут в атаку. Перед строем Зоря почетно вручила своему принцу черный доспех, полную копию того, что когда-то, по легендам, носил великий Арара. Выполненный из черной антимагической стали, он был настоящим культурным достоянием дворфий. По легенде, именно такой доспех носил первый и самый знаменитый мужчина континента. Когда-то давно ее госпожа Ламия хотела лично вручить столь ценный и особенный подарок своему избалованному мальчику, ведь он любил разного рода опасные вещи, подходившие больше женщинам, нежели мужчинам. Клинки и мечи заменяли ему прекрасные сады с цветущими розами, упорные тренировки и постоянная работа в своем кабинете взамен пышных балов и церемоний, Несвойственное дворянам поведение, забота о гражданах взамен. На мгновение Зори задумалась, не зная, что еще сказать об этом, будто свалившемся с Луны мужчине. Этот доспех был своего рода прощальным подарком от моей госпожи, помогая принцу облачиться в сталь, проговорила женщина. Что скажете, Олег, сполна визуально оценивший стальной комплект. Довольно и благодарно поклонился. Доспех, стоило ему лишь соприкоснуться с плотью, тот час сжался до нужных мужчине размеров. Плечи, талии, все было идеально. Лишь в области груди чувствовалась некая лишняя свобода. — Скажи, это точно мужской доспех? — уточняя, спросил мужчина. — Ну, точно такой же носил великий Арар. Это полная его копия. Гордо произнесла Зоря, заставив Олега смущенно улыбнуться. Сейчас мужчина вовсю размышлял о том, стоит ли сказать воительницам о том, что их великий Арар на самом деле, судя по тому, что наблюдал мужчина, был все же великой Арарой, то есть женщиной, чего то прятавшей свой истинный облик. «Может, я что-то не понял?» Или время исказило красивую легенду? Пускай. Отмахнувшись от глупых мыслей, подумал Олег, вскочив на своего боевого коня. Катарина и Зоря пытались отговорить мужчину от столь опасной авантюры, как нападение на крепость в первых рядах, но принц был непреклонен. Наличие в первой линии черного всадника сильно подняло боевой дух. Даже те, кто еще недавно смотрел на мальчика снисходительно, Сейчас были вынуждены его уважать. Зоря осталась в тылу. Как верный генерал, она должна была следить за полем боя и в случае необходимости сберечь оставшиеся войска. Женщина сильно переживала за Жака. Едва справляясь с тем, чтобы не показывать свои чувства, она, как в последний раз, старалась прижаться к нему, словно он вот-вот навсегда исчезнет из ее жизни. Упертый как азовийский баран. Фыркнув это, Катарина верхом на своем коне последовала за парнем, решившим еще раз объехать свое войско. — И не говори! Возвращаясь в тыл, кинула той в спину зоря. Над головами обороняющихся вновь дрогнула скала. Массивный комбинированный удар облаком пара повис высоко над головами воительниц асы. Старуха давно оценила упорство ламийских магов, однако здесь, на земле, им и их способностям нашлось бы лучшее применение. После очередного взрыва в небесах что-то затрещало. Звук раскалывающейся горной породы заставил Асу со страхом вновь взглянуть в небо. Огромный валун размером с добрую четверть всей крепости, заваливаясь, постепенно откалывался от скалы. «Какого черта?» Остолбенев проговорила молодая помощница, никак не отреагировав на крик и приказ старухи. «Бегите! Убегайте!» Срывая голос и пускаясь на утек, орала во всю глотку аса. В крепости поднялась настоящая паника. Кто-то из-за создавшейся давки у лестницы отчаянно прыгал со стены вниз, ломая ноги. Кто-то, понимая, что от столь огромного валуна не убежать, обреченно стоял и смотрел, как сверху, с высоты трех километров, в их сторону летела сама неотвратимость, а именно смерть. Жуткий грохот, а после дрожания земли сменились победоносными криками ламийской армии, подбадриванием и улюлюканьем. Словно дикие звери, женщины рвались в бой дабы добить ослабленного и напуганного противника, оставшегося без стены ворот. — За императора! За империю! Понимая, что больше ждать нельзя, возведя меч к небесам, отдала приказ о наступлении Катарина. — В бой! Замешкавшись от столь завораживающего зрелища, пришпорив коня, произнес Олег. Лавина из людей, закованных в сталь, жаждущих битвы и славы, двинулась в сторону обреченно пылившихся вдали руин старого форта. Левая стена после падения камня отсутствовала полностью, и лишь груда мелких камней у ворот осталась малым напоминанием о былой застройке. Вдоль всей стены валялись трупы западных налетчиц, человеческие и кошачьи, останки тел разбросанные в разные стороны конечности. Настоящая каша из плоти и крови и буквально никакого сопротивления. Поначалу войско, ворвавшееся в форт, начало буянить, откровенно издеваясь над чудом уцелевшими вражескими воительницами. Они резали раненых, глумились над загнанными в угол живыми. Малый замок, служивший резиденцией местной правительницы и смотрящей, От сильного удара и колебаний земли, покосился и частично осыпался, преградив войскам, находившимся на другой стене, путь к отступлению. Около сотни зверолюдок, сейчас окруженные, в давке, щемились к скале, притесняемые армией Олега. Лишь чудом уцелевшая аса, отмахиваясь от врага, сквозь стоящую столбом пыль раз за разом повторяла: Бегите! Где-то в нескольких метрах от нее, верхом на огромном коне, появилась наездница в своем черном доспехе. С копьем в одной руке она безжалостно разила всех, кто пытался оказать сопротивление. Вот ее копье пробивает грудь молодой помощницы Асы, попытавшейся защитить своего командира. Вот еще одна, храбрая из племени Тиргир, решив напасть со спины, получила сначала тычок тупой стороны древка в лицо, а после и само копье прямо в грудь. Не вынимая древка из тела падшей налетчицы, женщина обнажила свой клинок. Злобно, будто сама Абадахида во плоти взглянула на старуху Асу, чьи руки были до костей посечены каменными осколками, разлетевшимися после падения. Сквозь черное забрало ее шлема не было видно лица. Всем своим телом и нутром Аса ощущала этот демонический взгляд женщины. Это она вскрыла ворота. Эта чертова черная ведьма обрушила на их головы чертову скалу. — Ведьма, будь ты проклята черная наездница! — прохрипела старуха. Однако ее враг среди всех тех стонов, всхлипов и прочего вряд ли бы смог услышать, Ее едва слышный писк. Меч на указал в сторону открытых восточных ворот, намекая старухе, что той еще не поздно сбежать. Обреченная и разбитая в пух и прах ветеран сотен битв Аса, проклиная себя и ту, что сейчас была перед ней, без колебаний рванула к выходу. С ее старых глаз от обиды и отчаяния текли слезы. Она рыдала, оплакивая своих падших сестер, попутно проклиная себя и эту чертову землю, на которой ее загнанным в воительницам суждено было либо умереть, либо стать рабынями, что в данной обстановке было хуже смерти. В тот день из тысячи занявших ущелье западных налетчиц сбежало меньше двух десятков, включая и саму старуху Асу.